Глава 22. Я увидела сообщение с адресом, начала изучать стартовую страницу, читать р а з м е щ е н н ы й на ней текст. Мы рады приветствовать всех, кто верит, что куклы и собаки умеют разговаривать, что каждый день происходит волшебство. В жизни каждого человека непременно случается чудо, но не все его видят. Любому из нас посылается нечто сказочное. но оно многим не нужно. Стали матерью четырех детей, но никогда не хотели возиться с малышами. Мечтали о сцене, о славе, о гастролях, о стоите у плиты. Вышли замуж за богатого? Такой женщине многие позавидуют, да счастливица рыдает в ванной. Она надеялась уехать в опустевшую деревню, жить там в одиночестве, писать книги. Иван Иванович хороший врач, но никто не знает, что он случайно стал доктором. Мальчик намеревался шить одежду, а родители выломали ему руки. Пришлось нести документы в медицинский. «Фея судьбы капризна. Она способна вас наградить, но с большим удовольствием гадит людям, вручает сапоги-скороходы безногому, кольцо желаний безрукому. И зачем им такие презенты?» А ведь кому-то они очень нужны Один хочет стать богатым А другой мечтает избавиться от своих денег Вот бы этим людям встретиться И поменяться судьбами Тогда вместо двух несчастных Окажется пара счастливых Такое возможно? А вот и нет Если тяготитесь своей судьбой Мы готовы помочь Откройте список лотов Выберите тот, что вам подходит, вступайте в аукцион. Получите шанс изменить свою жизнь, сделать ее такой, о какой грезили. Внимание! Список только для членов аукциона «Волшебного хлама». Как вступить в наше сообщество? Надо заполнить анкету на сайте, внести первоначальный взнос, далее следовать указаниям. «Почему у нас такое название?» Да потому что у каждого человека есть волшебный хлам. Обладаете прекрасным голосом, но не хотите петь? Талант тенора — ваш волшебный хлам. Продайте его на аукционе и купите то, что пожелаете. Я оторвалась от текста. Неужели кто-то способен поверить в подобную чушь? Продать талант. Прямо любопытно, как это работает. Палец сам собой нажал на надпись «Вход». Появилось окошко. Внести вступительный взнос — 5000 рублей. Скорее всего, денежки упадут в кошелек мошенников. Но такая сумма меня не разорит. Через пару секунд после того, как с карточки списали деньги, экран моргнул, и возник новый текст. «Добро пожаловать на аукцион волшебного хлама!» Чтобы мы могли обращаться к вам, укажите свое имя. Можно написать любое прозвище. Маша, напечатала я, и тут же прилетел ответ. Такой член аукциона уже есть. Козлик, придумала я и опять наткнулась на ту же фразу. После десятка неудачных попыток пришло в голову написать «Бабушка Степан». Раздался звук фанфар, потом открылся список. Я углубилась в чтение и вскоре ощутила себя на вечеринке подопечных сумасшедшего дома. Хочу стать звездой кино, меняю на двух детей без э л е м е н т о в Моя мечта — вести программу на телевидении, отдаю свое умение готовить. Третий раз замужем, парни ко мне стаями летят, заберите их себе навсегда. С детства сплю и вижу себя на арене цирка. Перечень оказался бесконечным, и на многих его позициях стоял зелёный флажок с надписью «Аукцион успешно завершён». В конце концов, я устала и начала тереть глаза. Неужели некто, владеющий тремя языками, но готовый отдать своё умение болтать на французском, немецком и английском за чемпионство по фигурному катанию, осуществил обмен? Любопытство мое разгорелось еще пуще, и я решила поучаствовать в каком-то аукционе. Выбрала тему «Хочу замуж за богатого». На планшетнике открылся чат. «Рад встрече, бабушка Степан. Разрешите представиться. Ричард — аукционист. Мы уже начали. у ч а с т в у е т е «Впервые тут», — ответила я, «пока ничего не понимаю». «Не беда», — отозвался Ричард. «Объясняю. Торг длится примерно полчаса. Сумма, которую придется отдать за мечту, растет. Выигрывает тот, кто предложит самые большие деньги. Ну, как на любом аукционе». «А что с остальными участниками?» «Они расходятся. Пять тысяч взноса не возвращаются. Деньги надо платить каждый раз при входе». «А как получить выигрыш?» «Сейчас объяснять механику процесса нет смысла», — ушел от ответа Ричард. «Когда победите, непременно все подробно растолкую. Вы уже перевели нам нужную сумму на номер телефона, можете войти в торги. В них участвуют восемь человек». «Подождите», — напечатала я, — «а какой богатый человек на кону?» «Никогда не раскрываем настоящие имена участников», — охладил мой пыл Ричард. «И обратите внимание». Тот, кто хочет связать свою жизнь с более чем обеспеченной личностью, не указывает никаких параметров. Рост, вес, цвет волос, возраст, наличие бывшей жены, детей, описание характера, ничего не знаем. Просто фраза «Хочу богатого». Продолжаем торги. Нажмите на кнопку «Войти в аукцион». Я послушалась. увидела общий чат и на секунду потеряла дар речи. Сейчас посетители самозабвенно сражались за лот «Мужчина с деньгами». Пользователь с ником «Муха в полете» только что установил цену в миллион сто тысяч. В ленте появилось сообщение «Бабушка Степан, ваша ставка». По временю пока напечатала я. «По нашим правилам вы обязаны указать свою цену». «Тридцать тысяч», — напечатала я. «Мы не работаем с валютой», — возразил администратор. р и м е л о в виду рубли». «По нашим правилам следует повышать ставку, понижать нельзя», — сообщил Ричард. «Миллион сто тысяч один рубль», — объявила я и занервничала. «Вдруг сейчас ведущий объявит «продано», — «Что мне тогда делать?» Но тут мне на радость муха в полете напечатала «Миллион триста». Через секунду раздался звук фанфар. «Торги завершены. Победитель обязан сразу оплатить свою мечту. Всем спасибо. До следующих встреч!» На экране появилась надпись «Аукцион волшебного хлама. Исполни свою мечту». Попытка вернуться на стартовую страницу не удалась. Адреса, который я недавно использовала для входа, не существовало. Я взяла телефон и отправила сообщение Якиманову. Володя перезвонил почти сразу, как всегда. Не поздоровался, тотчас приступил к беседе. Что случилось? После того, как я рассказала про торги, приятель пробурчал. «Похоже на Разводилова. Когда приедешь в офис?» «Где-то около 11 п о з в о н и Коротко велел Вова, может, что-то выясню. Я приняла душ, пошла в столовую и увидела на блюде гору оладий. Жареные на масле куски теста не моя еда. Но Нина Михайловна старалась, поэтому я демонстративно взяла одну штучку, а потом попросила, вам не трудно заварить зеленый чай? Прекрасно умею это делать, обрадовалась Звягина. Раньше не понимала, почему от данного вида чая многие в восторге. Меня он не впечатлял. Потом прослушала лекцию. Скумекала, что готовила напиток, как простую заварку. Бух в железный чайничек пару ложек сушеных листиков. Кипяточек туда же. Педагог объяснил, что заварник следует использовать только фарфоровый. А водичка не должна булькать. Ее температура, допустимо, не выше 75 градусов. Завтракай спокойно. Я дождалась, когда Нина скроется в зоне кухни, быстро вылила на оладьи сметану, потом очень тихо на цыпочках подкралась к открытому окну. Скорее всего, вы читали рассказ прекрасного писателя Виктора Драгунского о том, как шаловливый Дениска выплеснул в окно кашу, которую очень не хотел есть. Возмездие настигло мальчика мгновенно. Не успел он вернуться за стол, как раздался звонок в дверь, и в квартире оказался мужчина в шляпе, с полей которой стекали реки из Геркулеса. Или манки. Простите, точно не помню. Но я-то умная. Прежде чем опорожнить посуду, я выглянула во двор. Уже говорила, что жильцов в подъезде почти нет, а посторонние к нам не попадают. потому что арка заперта. Куда спланировали оладьи, я не видела. Но ведь на парковке людей не было. Нина Михайловна вернулась в столовую, водрузила чайник на стол и обрадовалась. «Тебе понравились оладушки?» «Очень!» — без стеснения солгала я. «Готова ими каждый день лакомиться». «Врать нехорошо, но в данном случае лучше не говорить». Терпеть не могу жирные жареные куски теста, да еще со сметаной. Зачем обижать Звягину? Она очень старалась. Весьма довольная собой, я быстро выпила чай. Оделась, спустилась во двор, подошла к м и н и к у и увидела, что с его крыши стекают ручейки сметаны, а капот и багажник усеяны оладьями. Да, посторонние люди в наш двор не заглядывают. Но машина-то моя там стояла, и как я про контримент забыла. Следующие четверть часа ушли на обтирание машины влажными салфетками. Вернуться домой я не решилась. Если Нина Михайловна увидит, как я несу в прихожую ведро с водой и тряпку, она непременно захочет мне помочь и увидит кладбище оладий и высохшие реки сметаны. Устранив следы катастрофы, я выехала на улицу и уж в который раз приметила припаркованную на углу черную бюджетную иномарку, у которой в заднем стекле виднелся плюшевый тигр. Наверное, ее обладатель живет или работает где-то неподалеку.